Узкая долина ночью стала влажной, набивая чувство страха. Опасность шла по ней на мягких лапах. Дункан подумал, что предчувствие опасности, возможно, вызвано зрелищем поруганного распятия, но, может, появилось и само по себе. — Мы с Конрадом будем нести сегодня двойную вахту, — заявил он. — Вы опять забываете про меня, — обиженно проворчал Эндрю. Но в его голосе Дункану послышалось облегчение. «Мы хотим, чтобы ты и Мэг отдохнули, потому что завтра предстоит долгий путь. Мы выйдем как можно раньше, задолго до рассвета». Он стоял у костра и глядел в темноту. Два раза ему показалось, что он видит какое-то движение за кругом света, но каждый раз думал, что это игра воображения, обостренного страхом, который он скрывал от других но не мог скрыть от себя. Изредка выли волки, причем со всех сторон, но все еще издалека. Волки, похоже, не двигались. Они могут прийти позднее, думал Дункан, когда наберутся храбрости и когда вокруг костра все успокоится. Впрочем, чего им бояться волков? Дэниел и Тайни живо расправятся с ними. Дункану снова вспомнилась зубастая пасть, Горящие глаза, намек на лицо в плоскостях и углах, которые он видел прошлой ночью. И злобная змея, возникшая из болота. Мэг позвала его ужинать, и они уселись вокруг костра. Эндрю хоть и утверждал, что не проглотят ни крошки, отдал должное ужину. Немного поговорили, но никто не заикнулся о том, что видел в часовне. Все как будто старались забыть об этом. «Ну, — Но нет, — думал Дункан, — это не та вещь, которую легко выкинуть из памяти. — Насмешка, — говорил он себе, — но не только. Ненависть. Ненависти было столько же, сколько и насмешки, и это было непонятно. В древние времена языческие боги имели право ненавидеть новую веру. — Стоп, я вроде бы допускаю, что языческие боги существовали и теперь существуют. Но христианину не гоже так думать, укорял себя Дункан. Истинный христианин приписал бы их всех каду и отрицал бы, что они когда-нибудь существовали здесь, на земле. Но с такой точкой зрения Дункан не мог согласиться. Их надо рассматривать как всегда существующих врагов, тем более здесь, в разоренных землях. Он потянулся к мешочку с пергаментом и подумал, что там лежит его вера, А здесь, в этом проклятом месте, вера другая. Может, ошибочная, но все-таки вера, которую человек в своем неведении принимал для своей защиты, она была жестока и ужасна, но человек, вероятно, считал, что в этих двух качествах заложены власть и сила, а именно в этом он нуждался, чтобы защититься от внешнего мира. В этой часовне, наверное, производились некие тайные ритуалы, о которых он не знал и не хотел знать. Может быть, приносились человеческие жертвы. Чудовищное зло шло со злыми намерениями и не только недавно, но и в далекие времена, может быть, еще до появления человека. Подошел Дэниел, понюхал хозяина. Дункан оттолкнул лошадиную голову, и Дэниел тихонько зафыркал. На западе завыл волк, на этот раз уже ближе. Пришел Конрад и сказал, «Придется всю ночь подкладывать дрова в костер. Волки боятся огня». «Что нам волки? Они не голодные. Здесь в лесу для них полно еды. Они приближаются, а мы не знаем, где находимся». И, я думаю, Эндр тоже не знает. Мы заблудились. У края светлого круга блеснули два глаза и тут же исчезли. Они просто любопытны. Я только что видел одного из наших волков, — сказал Дункан, вернее, его глаза. Тайни следит, он чует их.